Глава 8. Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918–1920 годы 1. Начало иностранной военной интервенции, первый период гражданской войны. Заключение Брестского мира И упрочение советской власти в результате ряда ее революционно-экономических мероприятий в момент, когда война на Западе была еще в полном разгаре, вызвали величайшую тревогу среди империалистов Запада, особенно же среди империалистов Антанты. Империалисты Антанты опасались, что заключение мира между Германией и Россией может облегчить военное положение Германии и, соответственно, затруднить положение войск Антанты на фронте. Они опасались далее, что установление мира между Россией и Германией может усилить тягу к миру во всех странах, на всех фронтах и тем подорвать дело войны, дело империалистов. Они опасались, наконец, что существование советской власти на территории громадной страны и ее успехи в стране, последовавшие после свержения там власти буржуазии, могут послужить заразительным примером для рабочих и солдат Запада, охваченных глубоким недовольством затянувшейся войной и могущих, по примеру русских, повернуть штыки против своих господ и угнетателей. Ввиду этого правительства Антанты решили начать военную интервенцию вмешательство в России с тем, чтобы свергнуть советскую власть и поставить буржуазную власть, которая восстановила бы в стране буржуазные порядки, отменила бы мирный договор с немцами и воссоздала бы военный фронт против Германии и Австрии. Империалисты Антанты, тем охотнее шли на это черное дело, что они были убеждены в непрочности советской власти и не сомневались в неизбежности ее скорого падения при известных усилиях со стороны ее врагов. Еще больше тревоги внесли успехи советской власти и ее упрочение в ряды свергнутых классов, помещиков и капиталистов, в ряды разбитых партий, кадетов, меньшевиков, эсеров, анархистов, Всякого рода буржуазных националистов, в ряды белогвардейских генералов, казачьего офицерства и тому подобное. Все эти враждебные элементы с первых же дней победы Октябрьской революции со всех крыш кричали, что советская власть не имеет почвы в России, что она обречена, что она обязательно погибнет через одну или две недели, через месяц или, самое большее, через два-три месяца. Но так как советская власть продолжала существовать и укрепляться, несмотря на заклинания ее врагов, то враги советской власти внутри России оказались вынужденными признать, что советская власть много сильнее, чем они думали раньше, что для свержения советской власти необходимы серьезные усилия и ожесточенная борьба всех сил контрреволюции. Поэтому... они решили повести широкую контрреволюционно-мятежную работу по собиранию сил контрреволюции, по сколачиванию военных кадров, по организации мятежей, прежде всего, в казачьих и кулацких районах. Таким образом, уже в первой половине 1918 года сложились две определенные силы, готовые пойти на свержение советской власти. Иностранные империалисты Антанты — и контрреволюция внутри России. Ни одна из этих сил не обладала достаточными данными для того, чтобы самостоятельно пойти на свержение советской власти. У контрреволюции в России были некоторые военные кадры, а также некоторое количество людских сил, главным образом в лице казачьих верхов и кулачества, необходимые для того, чтобы поднять восстание против советской власти. Но у нее не было... Денег и вооружения. У иностранных империалистов, наоборот, были деньги и вооружения, Но они не могли отпустить на интервенцию достаточного количества воинских сил не только потому, что эти силы нужны были для войны с Германией и Австрией, но и потому, что они могли оказаться не вполне надежными для борьбы с советской властью. Условия борьбы с советской властью диктовали объединение обеих антисоветских сил, иностранной и внутренней. И это объединение сложилось в первой половине 1918 года. Так сложилась иностранная военная интервенция против советской власти, поддержанная контрреволюционными мятежами врагов советской власти внутри России. Так кончилась передышка и началась гражданская война в России. то есть война рабочих и крестьян, народов России против внешних и внутренних врагов советской власти. Империалисты Англии, Франции, Японии, Америки начали военную интервенцию без объявления войны. Хотя интервенция была войной против России, причем войной худшего типа — Тайно воровским образом подкрались эти цивилизованные разбойники и высадили свои войска на территорию России. Англо-французы высадили войска на севере России, заняли Архангельск и Мурманск, поддержали там белогвардейский мятеж, свергли власть советов и создали белогвардейское правительство севера России. Японцы высадили войска во Владивостоке, захватили Приморье, разогнали советы. и поддержали белогвардейских мятежников, восстановивших потом буржуазные порядки. На Северном Кавказе генералы Корнилов, Алексеев, Деникин при поддержке англо-французов организовали белогвардейскую добровольческую армию, подняли мятеж казачьих верхов и открыли поход против Советов. На Дону генералы Краснов и Мамонтов при тайной поддержке немецких империалистов Открыто поддержать их не решались немцы ввиду существования мирного договора с Россией, подняли мятеж донских казаков, заняли Донскую область и открыли поход против Советов. На Средней Волге и в Сибири происками англо-французов был организован мятеж Чехословацкого корпуса. Этому корпусу, состоявшему из военнопленных, было разрешено советским правительством выехать к себе на родину через Сибирь и Дальний Восток, но он был использован по пути эссерами и англо-французами для мятежа против советской власти. Мятеж корпуса послужил сигналом к мятежу кулачества на Волге и в Сибири и эссеровски настроенных рабочих на Боткинском и Ижевском заводах. На Волге было создано Самарское белогвардейско-эссеровское правительство, в Омске — Сибирское белогвардейское правительство. Германия не участвовала и не могла участвовать в этой интервенции блока англо-франко-японо-американцев, хотя бы потому, что она находилась в состоянии войны с этим блоком. Но, несмотря на это обстоятельство и на существование мирного договора между Россией и Германией, никто из большевиков не сомневался в том, что германское правительство Кайзера Вильгельма является таким же лютым врагом советской страны, как и англо-франко-японо-американские интервенты. И действительно, германские империалисты делали все возможное и невозможное для того, чтобы изолировать, ослабить и погубить советскую страну. Они оторвали от советской России, правда, по договору с Украинской Радой, Украину. Ввели на Украину по просьбе Белогвардейской Украинской Рады свои войска. И стали бесчеловечно грабить и угнетать украинский народ, запрещая ему поддерживать какую бы то ни было связь с Советской Россией. Они оторвали от Советской России из за Закавказье, ввели туда по просьбе грузинских и азербайджанских националистов немецкие и турецкие войска и стали хозяйничать в Тифлисе и Баку. Они всячески поддерживали, правда, из-под тишка, вооружением и провиантом мятежного генерала на Дону Краснова против советской власти. Таким образом, советская Россия оказалась отрезанной от своих основных продовольственных, сырьевых и топливных районов. Тяжело было в этот период в советской России. Не хватало хлеба, не хватало мяса, голод терзал рабочих. Рабочим Москвы и Петрограда выдавалось по осьмушке хлеба на два дня. Бывали дни, когда вовсе не выдавали хлеба. Заводы не работали, или почти не работали. Не хватало сырья, топлива. Но рабочий класс не унывал. Не унывала партия большевиков. Неимоверные трудности этого периода и отчаянная борьба с ними показали, какая неисчерпаемая энергия таится в рабочем классе, и до чего велика, неизмерима сила авторитета большевистской партии. Партия объявила страну военным лагерем и перестроила ее хозяйственную и культурно-политическую жизнь на военный лад. Советское правительство объявило, что социалистическое отечество в опасности и призвало народ к отпору. Ленин дал лозунг «Все для фронта», и сотни тысяч рабочих и крестьян пошли добровольцами в Красную Армию, на фронт. Около половины всего состава партии и комсомола пошло на фронт. Партия подняла народ на Отечественную войну против нашествия войск иностранной интервенции, против мятежей, свергнутых революцией эксплуататорских классов. Организованный Лениным Совет Рабочей и Крестьянской Обороны руководил делом снабжения фронта людьми, продовольствием, обмундированием, вооружением. Переход от добровольческого принципа к обязательной воинской повинности привлек в Красную Армию сотни тысяч новых пополнений. И в короткий срок Красная Армия стала миллионной. Несмотря на тяжелое положение страны, и молодость Красной Армии, не успевший еще окрепнуть. В результате принятых мер обороны первые успехи были уже налицо. Генерал Краснов был оттеснен от Царицына, захват которого он считал обеспеченным, и отброшен за Дон. Действия генерала Деникина были локализованы в небольшом районе Северного Кавказа, а генерал Корнилов был убит в боях с Красной Армией. Чехословакии и эссера белогвардейские банды были изгнаны из Казани, Симбирска, Самары и оттеснены к Уралу. Мятеж белогвардейца Савинкова в Ярославле, организованный главою английской миссии в Москве Локкартом, был разгромлен, а Локкарт арестован. Эссеры, убившие товарищей Урицкого и Володарского и произведшие злодейское покушение на жизнь Ленина, За белый террор против большевиков были подвергнуты Красному Террору и разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах Центральной России. В боях с врагами закалялась и мужала молодая Красная Армия. Коммунисты-комиссары, работавшие тогда в Красной Армии, сыграли решающую роль в деле укрепления армии, в деле ее политического просвещения, в деле усиления ее боеспособности, ее дисциплины. Большевистская партия понимала, что эти успехи Красной Армии не решают дело и являются лишь первыми ее успехами. Она понимала, что предстоят новые бои, еще более серьезные, что страна может вернуть себе потерянные продовольственные, сырьевые и топливные районы лишь в результате длительных и серьезных боев с врагами. Поэтому большевики стали усиленно готовиться к длительной войне, решив поставить весь тыл на службу фронту. Советское правительство ввело военный коммунизм. Советская власть поставила под свой контроль, кроме крупной промышленности, среднюю и мелкую промышленность, чтобы накопить товары массового потребления и снабжать ими армию и деревню. Она ввела монополию хлебной торговли, запретила частную торговлю хлебом и установила продразверстку, чтобы взять на учет все излишки продовольствия у крестьян, накопить запасы хлеба и снабжать продовольствием армию и рабочих. Наконец, она ввела всеобщую трудовую повинность для всех классов, привлекая буржуазию к обязательному физическому труду и освобождая таким образом рабочих для другой, Более важной для фронта работы партия осуществляла принцип «кто не работает, тот не ест». Вся эта система мероприятий, вызванных исключительно трудными условиями обороны страны и имевших временный характер, называлась военным коммунизмом. Страна готовилась к длительной и серьезной гражданской войне с внешними и внутренними врагами советской власти. Она должна была утроить численность армии к концу 1918 года. Она должна была накопить средства снабжения этой армии. Ленин указывал в эти дни: мы решили иметь армию в миллион человек к весне. Нам нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь, и мы будем ее иметь. Второе: военное поражение Германии, революция в Германии. Образование третьего интернационала, восьмой съезд партии. В то время как советская страна готовилась к новым боям против иностранной интервенции, на Западе, в тылу и на фронтах воюющих стран происходили решающие события. Германия и Австрия задыхались в тисках войны и продовольственного кризиса. В то время как Англия, Франция и Северная Америка разворачивали все новые и новые резервы, у Германии и Австрии иссекали последние скудные резервы. Дело шло к тому, что истощенные до последней степени Германия и Австрия должны были в ближайшее время потерпеть поражение. Вместе с тем внутри Германии и Австрии кипело возмущение народа против нескончаемой и губительной войны. против империалистических правительств этих стран, доведших народ до истощения, до голода. Сказалось здесь также громадное революционное влияние Октябрьской революции, братания советских солдат с австрогерманскими солдатами на фронте еще до Брестского мира и затем влияние самого прекращения войны с Советской Россией и заключения мира с ней. Пример России – где народ добился прекращения ненавистной войны путем свержения своего империалистического правительства, не мог не послужить уроком для австро-германских рабочих. а германские солдаты, стоявшие на восточном фронте и переведенные потом после брестского мира на западный фронт, не могли не разложить там германскую армию своими рассказами о братании с советскими солдатами и о том как советские солдаты избавились от войны. Что касается австрийской армии, то она стала разлагаться еще раньше в силу тех же причин. В результате всех этих обстоятельств в германских войсках усилилась тяга к миру. Не стало у них прежней боеспособности, и они стали отступать под натиском войск Антанты. А в самой Германии разразилась в ноябре 1918 года революция, свергшая Вильгельма и его правительство. Германия оказалась вынужденной признать себя побежденной и запросила мира у Антанты. Так Германия, держава перворазрядная, одним ударом была низвергнута в положение державы второразрядной. С точки зрения положения советской власти, это обстоятельство имело некоторое отрицательное значение, так как оно превращало государство Антанты, организовавшие интервенцию против советской власти в господствующую силу Европы и Азии, давала им возможность усилить интервенцию и организовать блокаду советской страны, потуже затянув петлю вокруг советской власти. Это так именно и случилось, как увидим дальше. Но с другой стороны… Оно имело еще более серьезное положительное значение, в корне облегчавшее положение советской страны. Во-первых, советская власть получала возможность аннулировать грабительский Брестский мир, прекратить платежи по контрибуции и повести открытую борьбу, военную и политическую, за освобождение Эстонии, Латвии, Белоруссии, Литвы, Украины, Закавказья от гнета германского империализма. Во-вторых, и это главное, существование в центре Европы, в Германии, республиканского режима и советов рабочих и солдатских депутатов должно было революционизировать и действительно революционизировало страны Европы, что не могло не укрепить положение советской власти в России. Правда, революция в Германии была буржуазная, а не социалистическая. А советы... являлись послушным орудием буржуазного парламента, ибо в Советах господствовали социал-демократы, соглашатели вроде русских меньшевиков, чем, собственно, и объясняется ее слабость. До чего слаба была там революция, видно хотя бы из того, что она допустила безнаказанное убийство немецкими белогвардейцами, таких видных революционеров, как Роза Люксембург и Карл Липкнехт. Но все же это была революция. Вильгельм был свергнут. Рабочие вырвались из цепей, и уже это одно не могло не развязать революцию на Западе, не могло не вызвать подъема революции в европейских странах. В Европе начался революционный подъем. В Австрии развертывалось революционное движение. В Венгрии возникла Советская Республика. На базе революционной волны вышли на поверхность Коммунистические партии Европы. Создалась реальная почва для объединения Компартий в Третий, Коммунистический интернационал. В марте 1919 года в Москве на Первом Конгрессе Коммунистических партий разных стран по инициативе Ленина и большевиков был основан Коммунистический интернационал. Хотя блокада и преследование империалистов помешали многим делегатам прибыть в Москву, Тем не менее, на Первом Конгрессе присутствовали делегаты от важнейших стран Европы и Америки. Руководил Конгрессом Ленин. В докладе о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата Ленин показал значение советской власти как подлинной демократии для трудящихся. Конгресс принял манифест к международному пролетариату, в котором призывал к решительной борьбе за пролетарскую диктатуру, за победу Советов во всех странах. Конгресс образовал Исполком Коминтерна, и исполнительный орган Третьего коммунистического интернационала. Так была создана Международная революционная пролетарская организация нового типа «Коммунистический интернационал», «Марксистско-Ленинский интернационал». В обстановке противоречивых обстоятельств В условиях усиления реакционного блока государств Антанты против советской власти с одной стороны и в условиях революционного подъема в Европе, главным образом в странах, потерпевших военное поражение, сильно облегчившего положение советской страны с другой стороны, собрался в марте 1919 года восьмой съезд нашей партии. На съезде присутствовало 301 делегат с решающим голосом, представлявших 313 766 членов партии, делегатов с совещательным голосом было 102 человека. Открыв съезд, Ленин первое свое слово посвятил памяти Свердлова, одного из лучших организаторов партии большевиков, умершего накануне открытия съезда. На съезде была принята новая программа партии. В программе дается характеристика капитализма и его высшей стадии империализма. В программе сравниваются две системы государств – буржуазно-демократическая и советская система. В программе подробно указаны конкретные задачи партии в борьбе за социализм, доведение до конца экспроприации буржуазии, введение хозяйства страны по единому социалистическому плану, участие профсоюзов в организации народного хозяйства, социалистическая дисциплина труда, использование специалистов в народном хозяйстве под контролем советских органов, постепенное и планомерное вовлечение среднего крестьянства в работу социалистического строительства. Съезд принял предложение Ленина О том, чтобы наряду с определением империализма, как высшей стадии капитализма, включить в программу описание промышленного капитализма и простого товарного хозяйства, имевшееся в старой программе, принято еще вторым съездом партии. Ленин считал необходимым учесть в программе сложность нашей экономики и указать на наличие в стране различных хозяйственных укладов, в том числе и мелкотоварного хозяйства, носителем которого являлся крестьянин-середняк. Поэтому при обсуждении программы Ленин решительно выступил против антибольшевистских взглядов Бухарина, который предложил исключить из программы пункты о капитализме, о мелком товарном производстве, о хозяйстве Середняка. Взгляды Бухарина означали меньшевистско-троцкистское отрицание роли Середняка в советском строительстве. Вместе с тем, Бухарин замазывал факт возникновения и роста кулацких элементов из мелкого товарного крестьянского хозяйства. Ленин дал также отпор антибольшевистским взглядам Бухарина и Пятакова по национальному вопросу. Они высказывались против включения в программу пункта о праве нации на самоопределение, против равноправия наций под тем предлогом, что этот лозунг будто бы мешает победе пролетарской революции, мешает объединению пролетариев разных национальностей. Ленин опрокинул эти вреднейшие, великодержавные, шовинистические взгляды Бухарина и Пятакова. Серьезное место в работах восьмого съезда партии занял вопрос об отношении к Середняку. В результате известного декрета о земле деревня все более становилась Середняцкой. Середняк составлял теперь большинство крестьянского населения. Настроение и поведение среднего крестьянства, колебавшегося между буржуазией и пролетариатом, имели громадное значение для судеб гражданской войны и социалистического строительства. Исход гражданской войны зависел во многом от того, куда колебнется середняк, какой класс сумеет привлечь к себе среднее крестьянство — пролетариат или буржуазия. Чехословакам, белогвардейцам, кулакам, эсерам, меньшевикам удалось свергнуть советскую власть в Поволжье летом 1918 года потому, что их поддержала значительная часть среднего крестьянства. То же самое было во время мятежей, организованных кулаками в Центральной России. Но с осени 1918 года в настроении массы среднего крестьянства наступил поворот в сторону советской власти. Крестьянство увидело, что победа белых ведет за собой восстановление власти помещиков, отобрание земли у крестьян, грабежи, порку и истязания крестьян. Перемене в настроении крестьянства способствовала также деятельность комитетов бедноты, разгромивших кулаков. В связи с этим в ноябре 1918 года Ленин дал лозунг «Уметь достигать соглашения с средним крестьянином, ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на бедноту». Конечно, колебания среднего крестьянства не прекратились полностью. Но среднее крестьянство стало ближе к советской власти, стало прочнее поддерживать ее. Этому во многом способствовала политика по отношению к среднему крестьянству, намеченная восьмым съездом партии. Восьмой съезд явился поворотным моментом в политике партии по отношению к среднему крестьянству. Доклад Ленина и решение съезда определили новую линию партии в этом вопросе. Съезд требовал, чтобы партийные организации и все коммунисты строго различали и отделяли среднее крестьянство от кулаков, привлекали бы его на сторону рабочего класса внимательным отношением к его нуждам. Надо было бороться с отсталостью середняка, убеждением, а отнюдь не мерами принуждения, насилия. Поэтому съезд дал указание проводить социалистические мероприятия в деревне, создание коммун, сельскохозяйственных артелей, не допуская принуждения. Во всех случаях, где затрагивались жизненные интересы Середняка, надо было идти на практические соглашения с ним, на уступки Середняку в определении способов проведения социалистических преобразований. Съезд предложил проводить политику прочного союза с Середняком при сохранении в этом союзе руководящей роли пролетариата. Новая политика по отношению к среднему крестьянству, провозглашенная Лениным на восьмом съезде, требовала от пролетариата, чтобы он опирался на бедноту, держал прочный союз с середняком и вел борьбу с кулаком. До восьмого съезда партия проводила в общем политику нейтрализации середняка. Это значит, что она добивалась от середняка чтобы он не становился на сторону кулака, на сторону буржуазии вообще. Но теперь это было уже недостаточно. Восьмой съезд перешел от политики нейтрализации середняка к прочному союзу с ним для борьбы с белогвардейщиной и иностранной интервенцией, а также для успешного социалистического строительства. Взятая съездом линия по отношению к основным массам крестьянства По отношению к Середняку, сыграла решающую роль в успешном исходе гражданской войны против иностранной интервенции и ее белогвардейских прислужников. Осенью 1919 года, когда надо было выбирать между советской властью и Деникиным, крестьянство поддержало советы, и пролетарская диктатура победила своего самого опасного врага. Особо стоял на съезде вопрос о строительстве Красной Армии. На съезде выступала так называемая военная оппозиция. Она объединяла немалое количество бывших левых коммунистов. Но вместе с представителями разгромленного левого коммунизма военная оппозиция включала и работников, никогда не участвовавших ни в какой оппозиции, но недовольных руководством Троцкого в армии. Большинство военных делегатов было резко настроено против Троцкого, против его преклонения перед военными специалистами из старой царской армии, часть которых прямо изменяла нам во время гражданской войны, против высокомерного и враждебного отношения Троцкого к старым большевистским кадрам в армии. Приводились на съезде примеры из практики, когда Троцкий пытался расстрелять. целый ряд неугодных ему ответственных военных коммунистов-фронтовиков, действуя этим на руку врагу. И только вмешательство ЦК и протесты военных работников предотвратили гибель этих товарищей. Борясь против искривления Троцким военной политики партии, военная оппозиция защищала, однако, неправильные взгляды по ряду вопросов военного строительства. Ленин и Сталин решительно выступили против военной оппозиции, защищавшей пережитки партизанщины в армии и боровшейся против создания регулярной Красной армии, против использования военспецов, против той железной дисциплины, без которой армия не может быть настоящей армией. Возражая военной оппозиции, товарищ Сталин требовал создания регулярной армии, проникнутой духом строжайшей дисциплины. «Либо, — говорил товарищ Сталин, — создадим настоящую рабоче-крестьянскую, по преимуществу крестьянскую, строго дисциплинированную армию и защитим республику, либо пропадем». Отклонив ряд предложений военной оппозиции, съезд в то же время ударил по Троцкому. потребовав улучшения работы центральных военных учреждений и усиления роли коммунистов в армии. В результате работы военной комиссии, выделенной на съезде, было достигнуто единодушное решение съезда по военному вопросу. Решение съезда по военному вопросу повели к укреплению Красной армии и к дальнейшему ее сближению с партией. На съезде был обсужден далее вопрос о партийном и советском строительстве, о руководящей роли партии в работе Советов. При обсуждении этого вопроса съезд дал отпор оппортунистической группе Сапронова, осинского отрицавшей руководящую роль партии в работе Советов. Наконец, в связи с огромным наплывом новых членов партии, съезд принял решение об улучшении социального состава партии и проведении перерегистрации. Это было начало первой чистки рядов партии. Третье. Усиление интервенции. Блокада советской страны. Поход Колчака и его разгром. Поход Деникина и его разгром. Трехмесячная передышка. Девятый съезд партии. Победив Германию и Австрию, Государство Антанта решили бросить крупные военные силы против советской страны. После поражения Германии и ухода ее войск из Украины и Закавказья, англо-французы заняли место Германии, пригнав свой флот в Черное море и высадив свои войска в Одессе, в Закавказье. Хозяйничание антантовских интервентов в оккупированных областях дошло до такого зверства, что они — Не останавливались перед вооруженной расправой с целыми группами рабочих и крестьян. Под конец, после оккупации Туркестана, наглость интервентов дошла до того, что они увезли в Закаспие двадцать шесть бакинских руководящих большевиков, товарищей Шаумяна, Фиолетова, Джапаридзе, Малыгина, Азизбекова, Карганова и других, и с помощью эсеров зверски расстреляли их. Через некоторое время была объявлена интервентами блокада России, были перехвачены все морские и иные пути сообщения с внешним миром. Таким образом, советская страна была окружена почти со всех сторон. Главную надежду возлагала тогда Антанта на адмирала Колчака, ставленника Антанты в Сибири, в Омске. Он был объявлен верховным правителем России. Ему подчинялась вся контрреволюция в России. Таким образом, Восточный фронт стал главным фронтом. Весной 1919 года Колчак, собравший огромную армию, дошел почти до Волги. Против Колчака были брошены лучшие силы большевиков, мобилизованы комсомольцы, рабочие. В апреле 1919 года Красная армия нанесла Колчаку серьезное поражение. Вскоре началось отступление Колчаковской армии по всему фронту. В момент разгара наступательных действий Красной армии на Восточном фронте, Троцкий предложил подозрительный план остановиться перед Уралом, прекратить преследование колчаковцев и перебросить войска с Восточного фронта на Южный фронт. ЦК партии, хорошо понимая, что нельзя оставлять Урал и Сибирь в руках Колчака, где он может с помощью японцев и англичан оправиться и снова стать на ноги, отклонил этот план и дал директиву продолжать наступление. Ввиду несогласия Троцкого с такой директивой, он подал в отставку. ЦК отклонил отставку Троцкого, обязав его вместе с тем немедля устраниться от участия в руководстве операциями на Восточном фронте. Наступление Красной армии против Колчака стало развертываться с новой силой. Красная армия нанесла Колчаку ряд новых поражений и освободила от Белых Урал и Сибирь, где Красную армию поддержало мощное партизанское движение, возникшее в тылу Белых. Летом 1919 года на генерала Юденича, стоявшего во главе контрреволюции на северо-западе, в Прибалтике, под Петроградом, империалисты возложили задачу отвлечь внимание Красной армии от Восточного фронта нападением на Петроград. Гарнизон двух фортов под Петроградом, поддавшись контрреволюционной агитации бывших офицеров, поднял мятеж против советской власти. А в штабе фронта был открыт контрреволюционный заговор. Враг угрожал Петрограду. Но принятыми советской властью мерами при поддержке рабочих и матросов взбунтовавшиеся форты были освобождены от белых. Войскам Юденича было нанесено поражение, и Юденич был отброшен в Эстонию. Поражение Юденича под Петроградом облегчило борьбу против Колчака. К концу 1919 года армия Колчака была окончательно разгромлена. Сам Колчак был арестован и расстрелян в Иркутске по приговору Ревкома. Таким образом, с Колчаком было покончено. Про Колчака народ в Сибири распевал песенку. «Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский, мундир сносился». Погон свалился, табак скурился, правитель смылся. Видя, что Колчак не оправдал возложенных на него надежд, интервенты изменили свой план нападения на Советскую Республику. Десант в Одессе пришлось увести обратно, так как войска интервентов от соприкосновения с войсками Советской Республики заражались революционным духом и начали восставать против своих империалистических господ. Так в Одессе восстали французские моряки под руководством Андрея Марти. Ввиду этого, теперь после разгрома Колчака, главное внимание Антанты было обращено на генерала Деникина, сподвижника Корнилова и организатора добровольческой армии. Деникин орудовал в это время против советской власти на юге, в районе Кубани. Антанта снабдила его армию большим количеством вооружения и снаряжения и двинула на север против советской власти. Таким образом, Южный фронт стал на этот раз главным фронтом. Деникин начал свой основной поход против советской власти летом 1919 года. Троцкий развалил работу на Южном фронте, и наши войска терпели поражение за поражением. К половине октября белые овладели всей Украиной, взяли «Орел» и подходили к Туле, которая снабжала нашу армию патронами, винтовками, пулеметами. Белые приближались к Москве. Положение Советской Республики становилось более чем серьезным. Партия забила тревогу и призвала народ к отпору. Ленин дал лозунг «Все на борьбу с Деникиным!» Вдохновляемые большевиками рабочие и крестьяне напрягли все силы, чтобы разгромить врага. Для организации разгрома Деникина ЦК направил на Южный фронт товарищей Сталина, Ворошилова, Орджоникидзе, Буденова. Троцкий был отстранен от руководства операциями Красной армии на юге. До приезда товарища Сталина, командование Южного фронта совместно с Троцким разработало план, по которому главный удар наносился Деникину от Царицына на Новороссийск. Через Донские степи, где Красная армия встретила бы на своем пути полное бездорожье и должна была проходить по районам с казачьим населением, значительная часть которого находилась тогда под влиянием белогвардейцев. Товарищ Сталин. Подверг резкой критике этот план и предложил ЦК свой план разгрома Деникина — направить главный удар через Харьков, Донбасс, Ростов. Этот план обеспечивал быстрое продвижение наших войск против Деникина, ввиду явного сочувствия населения на пути продвижения нашей армии через рабочие и крестьянские районы. Кроме того, наличие богатой сети железных дорог в этом районе давало возможность обеспечить нашим войскам регулярное снабжение всем необходимым. Наконец, этот план давал возможность освободить Донбасс и обеспечить нашу страну топливом. Центральный комитет партии принял план товарища Сталина. Во второй половине октября 1919 года, После ожесточенного сопротивления Деникин был разбит Красной армией в решающих боях под Орлом и у Воронежа. Деникин начал быстро отступать, а затем покатился к югу, преследуемый нашими войсками. В начале 1920 года вся Украина и Северный Кавказ были освобождены от белых. Во время решающих боев на Южном фронте Империалисты вновь бросили корпус Юденича на Петроград, чтобы отвлечь наши силы с юга и облегчить положение войск Деникина. Белые подошли к самому городу, к Петрограду. Героический пролетариат Петрограда грудью встал на защиту первого города революции. Коммунисты, как всегда, были в первых рядах. В результате ожесточенных боев белые были разбиты и выброшены вновь за пределы нашей страны, в Эстонию. Таким образом, с Деникиным было также покончено. После разгрома Колчака и Деникина наступила непродолжительная передышка. Когда империалисты увидели, что белогвардейские войска разбиты, интервенция не удается и советская власть укрепляется по всей стране, а в Западной Европе растет возмущение рабочих войной интервентов против Советской Республики, они начали менять свое отношение к Советскому государству. В январе 1920 года Англия, Франция и Италия приняли решение прекратить блокаду Советской России. Это была серьезнейшая брешь, пробитая в стене интервенции. Это не означало, конечно, что советское государство покончило уже с интервенцией и гражданской войной. Еще оставалась опасность нападения со стороны империалистической Польши. Не были еще окончательно изгнаны интервенты на Дальнем Востоке, в Закавказье и в Крыму. Но страна советов получила временную передышку, и она могла направить больше сил на хозяйственное строительство. Партия получала возможность заняться хозяйственными вопросами. Во время Гражданской войны многие квалифицированные рабочие ушли с производства, ввиду закрытия фабрик и заводов. Квалифицированных рабочих партия возвращала теперь на производство для работы по специальности. Несколько тысяч коммунистов было направлено на восстановление транспорта, положение которого было тяжелым. Не восстановив транспорта, нельзя было всерьез взяться за восстановление основных отраслей промышленности. Усилилась и улучшилась продовольственная работа. Начита была разработка плана электрификации России. Под ружьем находилось до 5 миллионов красноармейцев, которых нельзя было пока распустить из-за военной опасности. поэтому некоторые части Красной Армии были переведены на положение трудовых армий для использования в области хозяйственного строительства. Совет рабочей и крестьянской обороны был преобразован в Совет труда и обороны, СТО. В помощь ему создана была Государственная плановая комиссия, Госплан. В этой обстановке открылся в конце марта 1920 года девятый съезд партии. На съезде присутствовало 554 делегата с решающим голосом, представлявших 611 978 членов партии. Делегатов с совещательным голосом было 162 человека. Съезд определил ближайшие хозяйственные задачи страны в области транспорта, промышленности и особо указал на необходимость участия профессиональных союзов в хозяйственном строительстве. Особое внимание было обращено на съезде на вопрос об едином хозяйственном плане, предусматривавшем поднятие, в первую очередь, транспорта, топливного дела, металлургии. Главное место занимал в этом плане вопрос об электрификации всего народного хозяйства, которую Ленин выдвигал как великую программу на 10-20 лет. На этой основе был разработан потом известный план гойл -Ро, ныне далеко уже перевыполненный. Съезд дал отпор антипартийной группе демократического централизма, выступавшей против единоначалия и личной ответственности директоров промышленности и отстаивавшей безбрежную коллегиальность и безответственность в руководстве промышленностью. Главную роль в этой антипартийной группе играли Сапронов. Осинский, Смирнов. Их поддерживали на съезде Рыков, Томский. Четвертое. Нападение польских панов на советскую страну. Вылазка генерала Врангеля. Провал польского плана. Разгром Врангеля. Конец интервенции. Несмотря на разгром Колчака и Деникина, несмотря на то, что советская страна все больше расширяла свою территорию, Освобождая от белых и интервентов Северный край, Туркестан, Сибирь, Дон, Украину и так далее, несмотря на то, что Антанта была вынуждена отменить блокаду России, государства Антанты все же не хотели помириться с мыслью о том, что советская власть оказалась несокрушимой, что она оказалась победительницей. Поэтому они решили предпринять еще одну попытку интервенции против советской страны. На этот раз интервенты решили использовать с одной стороны Пилсудского, буржуазного контрреволюционного националиста, фактического главу польского государства, и с другой стороны генерала Врангеля, собравшего в Крыму остатки Деникинской армии и угрожавшего оттуда Донбассу, Украине. По выражению Ленина, панская Польша и Врангель – это были две руки международного империализма, пытавшегося задушить советскую страну. У поляков был план захватить правобережную часть советской Украины, захватить советскую Белоруссию, восстановить в этих районах власть польских панов, расширить пределы польского государства от моря до моря, от Данцига до Одессы. и за помощь, оказываемую им Врангелем, помочь Врангелю разбить Красную армию и восстановить в Советской России власть помещиков и капиталистов. Этот план был одобрен государствами Антанты. Попытки советского правительства открыть переговоры с Польшей для сохранения мира и предотвращения войны не дали никаких результатов. Пилсудский не хотел разговаривать о мире. Пилсудский хотел воевать. Он рассчитывал, что уставшие в боях с Колчаком и Деникиным красные войска не выдержат нападения польских войск. Кратковременной передышке пришел конец. В апреле 1920 года польские войска вторглись в пределы Советской Украины и захватили Киев. В то же время Врангель перешел в наступление и стал угрожать Донбассу. В ответ на нападение польских войск Красные войска развернули контрнаступление по всему фронту. Освободив Киев и изгнав польских панов из Украины и Белоруссии, красные войска Южного фронта в своем наступательном порыве дошли до ворот Львова в Галиции, а войска Западного фронта приближались к Варшаве. Дело шло к полному поражению войск польских панов. Но подозрительные действия Троцкого и его сторонников в главном штабе Красной Армии сорвали успехи Красной Армии. Наступление Красных войск на Западном фронте в сторону Варшавы проходило, по вине Троцкого и Тухачевского, совершенно неорганизованно. Войскам не давали закреплять завоеванных позиций, передовые части были заведены слишком далеко вперед. Резервы и боеприпасы были оставлены слишком далеко в тылу, передовые части были оставлены таким образом без боеприпасов, без резервов. Линия фронта была удлинена до бесконечности, и, следовательно, был облегчен прорыв фронта. Вследствие всего этого, когда небольшая группа польских войск прорвала наш Западный фронт в одном из его пунктов, Наши войска, оставшиеся без боеприпасов, вынуждены были отступить. Что касается войск Южного фронта, стоявших у ворот Львова и теснивших там поляков, то этим войскам, предрев военсовета Троцкий, воспретил взять Львов и приказал им перебросить конную армию, то есть главную силу Южного фронта, далеко на северо-восток». будто бы на помощь Западному фронту, хотя нетрудно было понять, что взятие Львова было бы единственно возможной и лучшей помощью Западному фронту. Но вывод конной армии из состава Южного фронта и отход ее от Львова означали на деле отступление наших войск также и на Южном фронте. Таким образом, вредительским приказом Троцкого было навязано войскам нашего Южного фронта непонятное и ни на чем не основанное отступление. На радость польским панам. Это была прямая помощь, но не нашему Западному фронту, а польским панам и Антанте. Через несколько дней наступление польских войск было остановлено, и наши войска стали готовиться к новому контр-удару против поляков. Но Польша, не имея сил продолжать войну и с тревогой ожидая контр-удара красных, оказалась вынужденной отказаться от своих претензий насчет захвата правобережной Украины и Белоруссии и предпочла заключить мир с Россией. 20 октября 1920 года был заключен с Польшей в Риге мирный договор по которому Польша сохранила за собой Галицию и часть Белоруссии. Заключив мир с Польшей, Советская Республика решила покончить с Врангелем. Врангель получил от англичан и французов новейшее оружие — броневики, танки, самолеты, амуницию. У него были ударные белогвардейские части, главным образом офицерские. Но Врангелю не удалось собрать сколько-нибудь значительных сил крестьян и казаков вокруг десанта, высаженного им на Кубани и на Дону. Врангель подошел, однако, вплотную к Донбассу и поставил под угрозу наш каменно-угольный район. Положение советской власти осложнялось еще и тем, что к этому времени Красная Армия значительно устала. Красноармейцам приходилось продвигаться в небывало трудных условиях, ведя наступление против войск Врангеля и громя одновременно банды анархистов-махновцев, помогавших Врангелю. Но несмотря на то, что на стороне Врангеля было преимущество техники, несмотря на то, что у Красной Армии не было танков, Красная Армия загнала Врангеля на Крымский полуостров. В ноябре 1920 года Красные войска овладели укрепленными позициями Перекопа ворвались в Крым, разгромили войска Врангеля и освободили Крым от белогвардейцев и интервентов. Крым стал советским. Провалом польских великодержавных планов и разгромом Врангеля заканчивается период интервенции. В конце 1920 года началось освобождение Закавказья от иго-буржуазных националистов-муссаватистов в Азербайджане. Национал меньшевиков в Грузии, Дашнаков в Армении. Советская власть победила в Азербайджане, Армении и Грузии. Это еще не означало совершенного прекращения интервенции. Японская интервенция на Дальнем Востоке продолжалась вплоть до 1922 года. Кроме того, имели место новые попытки организовать интервенцию. Атаман Семенов и барон Унгерн на Востоке Белофинская интервенция в Карелии в 1921 году. Но главные враги советской страны, основные силы интервенции к концу 1920 года были разгромлены. Война иностранных интервентов и российских белогвардейцев против Советов окончилась победой Советов. Советская республика отстояла свою государственную независимость, свое свободное существование. Это был конец иностранной военной интервенции и гражданской войны. Это была историческая победа советской власти. Пятое. Как и почему победила советская страна, Соединенные силы англо франко японо польской интервенции и буржуазно помещичьей белогвардейской контрреволюции в России? Если взять большую европейскую и американскую прессу времен интервенции, Можно без труда установить, что ни один видный писатель, военный или гражданский, ни один знаток военного дела не верил в победу советской власти. Наоборот, все видные писатели, знатоки военного дела, историки революции всех стран и народов, так называемые люди науки, все они в один голос кричали, что дни советской власти сочтены, что поражение советской власти неотвратимо. своей уверенности в победе интервенции они исходили из того, что советская страна не имеет еще сложившейся Красной Армии, что ее придется создавать, так сказать, на ходу, тогда как интервенты и белогвардейцы имеют более или менее готовую армию. Они исходили далее из того, что Красная Армия не имеет опытных военных кадров, так как большинство таких кадров ушло в контрреволюцию. тогда как интервенты и белогвардейцы и имеют такие кадры. Они исходили далее из того, что Красная Армия страдает от недостатка и плохого качества вооружения, боеприпасов, Ввиду отсталости военной промышленности России, а получать из других стран предметы вооружения не может, так как Россия закупорена со всех сторон благодаря блокаде, тогда как армия интервентов и белогвардейцев обильно снабжается и будет снабжаться первоклассным вооружением, боеприпасами, обмундированием. Они исходили, наконец, из того, что армия интервентов и белогвардейцев занимала тогда наиболее богатые продовольствием районы России, тогда как Красная Армия была лишена таких районов и страдала от недостатка продовольствия. И действительно, все эти недостатки и нехватки на самом деле имели место в частях Красной Армии. В этом отношении, но только в этом отношении, господа интервенты были совершенно правы. Чем же объяснить в таком случае, что Красная Армия, имевшая столько серьезных недостатков, победила армию интервентов и белогвардейцев, свободную от таких недостатков? Первое. Красная Армия победила потому, что политика советской власти, во имя которой воевала Красная Армия, была правильной политикой, соответствующей интересам народа, что народ сознавал и понимал эту политику как правильную, как свою собственную политику и поддерживал ее до конца. Большевики знали, что армия, борющаяся во имя неправильной политики, не неподдерживаемой народом, не может победить. Такой именно армии была армия интервентов и белогвардейцев. Армия интервентов и белогвардейцев имела все — и старых опытных командиров, и первоклассное вооружение, и боеприпасы, и обмундирование, и продовольствие. Не хватало одного — поддержки и сочувствия народов России, ибо народы России не хотели и не могли поддерживать противонародную политику интервентов и белогвардейских правителей. И армия интервентов и белогвардейцев потерпела поражение. Второе. Красная армия победила потому, что она была верна и предана до конца своему народу, за что и любил ее, и поддерживал народ, как свою родную армию. Красная армия есть детище народа. И если она верна своему народу, как верный сын своей матери, она будет иметь поддержку народа. Она должна победить. Армия же, идущая против своего народа, должна потерпеть поражение. Третье. Красная армия победила потому, что советской власти удалось поднять весь тыл, всю страну на службу интересам фронта. Армия без крепкого тыла, всемерно поддерживающего фронт, обречена на поражение. Большевики знали это, и именно поэтому превратили они страну в военный лагерь, снабжавший фронт вооружением, боеприпасами, обмундированием, продовольствием. пополнениями четвертое красная армия победила потому что а красноармейцы понимали цели и задачи войны и сознавали их правильность б сознание правильности целей и задач войны укрепляло в них дух дисциплины и боеспособность в Ввиду этого красноармейские массы сплошь и рядом проявляли в борьбе с врагами беспримерную самоотверженность и невиданный массовый героизм. 5. Красная армия победила потому, что руководящим ядром тыла и фронта Красной армии была партия большевиков, единая своей сплоченностью и дисциплиной. сильная своим революционным духом и готовностью пойти на любые жертвы ради успеха общего дела, непревзойденная своим умением организовать миллионные массы и правильно руководить ими в сложной обстановке. Только благодаря тому, говорил Ленин, что партия была на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому что авторитет партии. объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двухкратный, трёхкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить. 6. Красная армия победила потому что а. она сумела выковать в своих рядах таких военных руководителей нового типа, как Фрунзе, Ворошилов, Будённый и другие. б. в ее рядах боролись такие герои-самородки, как Котовский, Чапаев, Лазо, Щерс, Пархоменко и многие другие. В. Политическим просвещением Красной Армии занимались такие деятели, как Ленин, Сталин, Молотов, Калинин, Свердлов, Каганович, Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, Андреев, Петровский, Ярославский, Дзержинский, Шаденко, Мехлис, Хрущев, Шверник, Шкирятов и другие. Г. Красная армия имела в своем составе таких незаурядных организаторов и агитаторов, как военные комиссары, которые цементировали свои работы ряды красноармейцев, насаждали среди них дух дисциплины и боевой отваги, энергично пресекали, быстро и беспощадно изменнические действия отдельных лиц командного состава и наоборот. смело и решительно поддерживали авторитет и славу командиров, партийных и непартийных, показавших свою преданность советской власти и способных твердой рукой проводить руководство частями Красной Армии. Без военкома мы не имели бы Красной Армии, говорил Ленин. Седьмое. Красная армия победила потому, что в тылу белогвардейских армий, в тылу Колчака, Деникина, Краснова, В Врангеля орудовали в подполье замечательные большевики, партийные и непартийные, которые подымали на восстание рабочих и крестьян против интервентов, против белогвардейцев, подрывали тылы врагов советской власти и тем самым облегчали продвижение Красной Армии. Всем известно, что партизаны Украины, Сибири, Дальнего Востока, Урала, Белоруссии, Поволжья – Подрывавшие тылы белогвардейцев и интервентов оказали Красной армии неоценимую услугу. Восьмое. Красная армия победила потому, что советская страна не была одинока в ее борьбе с белогвардейской контрреволюцией и иностранной интервенцией, что борьба советской власти и ее успехи вызывали сочувствие и помощь пролетария всего мира. В то время как империалисты пытались задушить Советскую Республику интервенцией и блокадой, рабочие этих империалистических стран были на стороне Советов и помогали им. Их борьба против капиталистов, враждебных Советской Республики стран, содействовала тому, что империалисты были вынуждены отказаться от интервенции. Рабочие Англии, Франции и других стран, участвовавших в интервенции, организовывали стачки, отказывались грузить военное снаряжение в помощь интервентам и белогвардейским генералам, создавали комитеты действий под лозунгом «Руки прочь от России». Как только, — говорил Ленин, — международная буржуазия замахивается на нас, ее руку схватывают ее собственные рабочие. Краткие выводы. Разбитые Октябрьской революцией помещики и капиталисты совместно с белогвардейскими генералами сговариваются за счет интересов своей родины с правительствами стран Антанты для совместного военного нападения на советскую страну и свержения советской власти. На этой основе организуются военная интервенция Антанты и белогвардейские мятежи на окраинах России. в результате чего Россия оказывается отрезанной от продовольственных и сырьевых районов. Военное положение Германии и ликвидация войны двух империалистических коалиций в Европе приводят к усилению Антанты, к усилению интервенции создают новые трудности для советской страны. Революция в Германии и начавшееся революционное движение в странах Европы наоборот создают благоприятную для советской власти международную обстановку и облегчают положение советской страны. Большевистская партия поднимает рабочих и крестьян на отечественную войну против иностранных захватчиков и буржуазно помещичьи белогвардейщины. Советская республика и ее Красная армия разбивают одного за другим ставленников Антанты, Колчака Юденича, Деникина, Краснова, Врангеля, вышибают из Украины и Белоруссии еще одного ставленника Антанты, Пилсудского, и таким образом отбивают иностранную военную интервенцию изгоняют вон ее войска из пределов советской страны. Таким образом, первое военное нападение международного капитала на страну социализма окончилось полным его крахом. Разбитые революцией партии эсеров, меньшевиков, анархистов, националистов поддерживают в период интервенции белогвардейских генералов и интервентов, устраивают контрреволюционные заговоры против Советской Республики, организуют террор против советских деятелей. Эти партии, имевшие до Октябрьской революции некоторое влияние в рабочем классе, в период Гражданской войны полностью разоблачают себя в глазах народных масс, как контрреволюционные партии. Период гражданской войны и интервенции явился периодом политической гибели этих партий и окончательного торжества коммунистической партии в советской стране.